Глава четвертая. Он бросил в мою сторону бешеный взгляд. Конь начал сбавлять ход, затем снова пошел вскачь. Я остановил зайчика, развернул в сторону преследователей и схватил лук. Быстрый взгляд в небо показал, что гарпии кружится достаточно далеко. Вот одна попыталась броситься за нами. Крылья и все тело вспыхнули огнем. Ее с диким криком понесло к земле. «Они сейчас не опасны», — прошептала Фрида. «Церковь охраняет». от людей?» Ответа ждать не стал. Пальцы быстро доставали стрелу. Также молниеносно накладывали на тетиву. Рывок куху, Разжимаю пальцы и тут же хватаю следующую, следующую, следующую. Одни сползали с коней. Другие только склонялись к гривам. Некоторые ухитрялись закрываться щитами. Я стрелял и стрелял, пока звенящий голосок Фриды не предупредил, что уже не успеваю. Справа и слева с поднятыми мечами летят сразу по несколько всадников. Я прижал зайчиков в бока каблуками. Он сделал прыжок. Спустя мгновение за нашими с Фридой спинами послышались тяжелые удары, крик, Дикое ржание. Сэр Смит и Барбаросса, пригнувшись, настегивали коней. Я видел, как они проскакали между первыми домиками по направлению к церкви. Пес мчался рядом с моим конем, шерсть дыбом, грозно рычал, но без команды отойти не осмеливался. «Торопитесь», — шептала Фрида испуганно, — «они не останавливаются». У церкви Барбаросса и сэр Смит соскочили на землю. Доброхоты тут же подхватили коней под узцы и увели. «Мой зайчик пронесся, как ветер!» У церкви Барбароссу и сэра Смита уже окружили вооруженные люди. Все выглядят суровыми и решительными, даже подростки с оружием. Церковь, как я понял, защищает от нечисти приличный участок земли, включая дома, пашни, Пастбище и кусок леса, что клином подошел к деревне. У каждого, даже у малых детей, на шее серебряные крестики. Но судя по тому, как детские кулачки сжимают кинжалы, порой уже не игрушечные, видно, что полагаются не только на молитвы. Я прокричал. «Расходитесь! Все расходитесь! За нами погоня! Вам незачем стоять на их пути!» Я спрыгнул, шлепнул зайчика по крупу и кивнул на отдаленный лес. Зайчик сразу же пошел карьером, превратился в черную точку и пропал раньше, чем между домами показались скачущие всадники. Мы вбежали в церковь. Король и Смит поспешно закрыли двери и задвинули толстый засов. Пес сделал круг по церкви и подбежал ко мне с вопросом в глазах. Я ринулся к окну и выпустил несколько стрел. Снаружи быстро темнеет, но все равно седло трех коней опустили, еще двое тяжело раненые сумели повернуть коней и скрыться за домами и деревьями. Я торопливо оглядел церковь, небольшая, из тяжелых массивных глыб, обработанных грубо с выступающими краями. От всего здания веет грубостью, первобытностью, однако внутри К моему удивлению, книжные полки от пола и почти до свода. Это ж какие лестницы нужны? Особенно восхитили цветные витражи с изображениями Христа, Девы Марии, различных святых, аскетов, подвижников. Присмотревшись, в одном узнал знакомые черты Тертулиана. Его трудно не узнать или спутать. Могучая фигура — Квадратное лицо, широкие плечи и руки кулачного бойца. И только из глаз бьет свет, который так потряс меня в первый раз и всякий раз заставляет вздрагивать вновь. В центре Дева Мария, на руках упитанный ребенок. Пальцы правой руки уже сложены в благословляющем жесте. По бокам фигуры святых, стеклянная мозаика, в основном красных тонов. Красный придает торжественности и приподнятость изображению. Коричневых цветов меньше и совсем мало зеленого. Остальные краски отсутствуют. Сэр Смит прошептал вздрагивающим голосом. «Сэр Ричард, а что с этими окнами?» Я быстро взглянул, переспросил. «А что не так?» «Ну это же не окна!» Разноцветные витражи, которые я привык видеть вместо окон, потому они всегда и светятся так чисто и радостно. Здесь просто вделаны в стены. Кажется, с той стороны, несмотря на поздний вечер, вовнутрь падает ясный солнечный свет. Стекла горят ярко, фигуры святых выглядят пугающе рельефно. Додумать я не успел. В дверь грубо грохнули тяжелым. Свирепый голос прокричал с угрозой. «Открывайте, хуже будет!» «Сейчас», — пробормотал я в полголоса, — «только шнурки завяжу». С луком наготове я посматривал на два окна, которые настоящие. В них врывается ветерок. На фоне звезд видны верхушки колыхающихся деревьев. Возле одного окна встал с мечом наготове сэр Смит, увидел лук в моих руках и кивнул, понимающий, мол, «Все вижу, под стрелу не полезу, спиной супостата не закрою». Барбаросса с мечом наголо повернулся ко мне. Лицо усталое, но привычно хмурое и раздраженное. «По-моему, мы сваляли редкостного дурака». «Вы очень самокритичны, Ваше Величество», — заметил я. «Но нечего примазываться к чужим ошибкам. Если свалял кто, то это я. Но я не думаю, что это такая уж дурость». Он поморщился, я упорно называю Его Величеством, хотя дураку была предложена такая честь называть короля по имени. Все придворные за такое отдадут пол жизни? спросил хмуро. Там у нас был хоть слабенький, но шанс уйти. Или погибнуть красиво. А здесь почему не дурость? 140-й закон военного искусства, сказал я, гласит. Если это дурость, но работает, то это не дурость. А сработает. Наполеон говорил, что рассчитывать битву нужно на 10%, а остальное предоставить удачи. Сэр Смит крикнул от своего окна жизнерадостно. ⁇ Удача приходит к смелым ⁇ Барбароса покачал головой. ⁇ Они нас обложили. Отсюда не уйти. Их слишком много. Вот уж не думал, что мой брат сумеет привлечь столько народу на свою сторону. «Сожалею, сэр Ричард, но на этот раз действительно не уйти. Когда схватят, скажите, что вы по моему приказу». Я отмахнулся. «Верите, что это спасет мою шкуру?» «Надо попытаться», — возразил он. «Спасибо, Ваше Величество», — поблагодарил я. Он уловил сарказм, спросил настороженно. «За что?» «Все-таки хоть малость, но обеспокоились не только своей драгоценной шкурой. Для вашего величества это, говорят, неслыханно». Он нахмурился, возразил с неудовольствием. «Я король, всегда помню о нуждах страны. Я и себя не щадил. Кто скажет, что пировал да баб таскал? Нет, спал на земле, под головой седло. Ел из одного котла с солдатами, с ними получал раны». И «Рисковал жизнью, но зато мое королевство самое благополучное на кордоне!» Я ощутил неловкость, развел руками. «Ладно, это я устал, видно. Обшарим, хорошенько везде полы. Не может быть, чтобы церковь да не имела подвала». Король сказал раздраженно. «Любая церковь строится с подвала. В военное время народ прячется в церкви, А если ее вдруг подожгут, то все перебираются в подвал. Даже если своды стены рухнут, иногда удается дождаться своих, что руины растащат, а их освободят. Однако, сэр Ричард, сейчас не тот случай. «Тот!» — заверил я. «Тот!» От двери раздался крик, затем удивленный голос сэра Смита. «Какие дивные люди! Ползком пробовали! Что за существа? Как не стыдно!» Это даже не то, что не по-рыцарски, а вообще не по-мужски. Представляете, ползет, как змея, на брюхе. Ну, я его и пригвоздил к земле, чтобы посмотреть, кто дольше поизвивается, змея или такой вот змеиный выплодок. Может, это вовсе не люди, а только прикидываются? Осадившие церковь люди держались на почтительном расстоянии, прятались за камнями и стволами деревьев. Я заметил, что многие поглядывают наверх. Сам высунул голову в окно, благо у нападающих нет луков. Вздрогнул. В звездном небе плавает, как рыба в воде. Огромная тень. Иногда делает резкие рывки. Тогда буквально прыгает на десятки метров. Я создал и запустил вверх яркий луч. Тень чуть отодвинулась. Даже выгнулась в середине темным куполом где клин света поднимается ввысь, будто прижигает ее снизу. Я пробормотал озадаченно. «Что за тварь?» «Не знаю», — ответил Барбаросса. Он выглядывал в другое окно. «Что за король?» — буркнул я с отвращением. «Как это не знать подданных?» «Оторвались вы от народа, ваше величество». Сэр Смит с металлическим лязгом загремел по камням, не то споткнувшись в полумраке, не то засмотревшись на нас. Фрида испуганно озиралась по сторонам. Ее всю трясет. Святость места действует, как жгучая кислота. Я сосредоточился, постарался смотреть тепловым зрением, однако видел только слабое свечение в небе, словно от гниющей древесины, да мелкие колючие звезды. «Что это за зверь?» — повторял сэр Смит. «Что за зверь?» Я посматривал наверх, в то же время стараясь не упускать взглядом спрятавшихся нападающих. Тень скользит чересчур легко, словно дирижабль, который ничего не весит, точнее, в равновесии. Но в то же время чувствуется, что это тень, это призрачное существо в состоянии действовать и в материальном мире. Я почти физически ощущал огромную массу, не понимая, как все это держится в воздухе не рушится, вбивая валуны в землю. «Я слышал о таких», — бросил король. Лицо его в лунном свете казалось бледным, похудевшим. «Только раньше они встречались в дальних землях. Эти твари не из плоти и крови. Убить их простым оружием нельзя. Разве что колдун сможет». Но такие колдуны остались в тех землях. — А если не убить, — спросил я, — а просто отогнать? Вдруг оно редкое? — Так это ж хорошо, что редкое, — удивился сэр Смит. — Извести последнее, чтобы уже никогда. Король посмотрел на меня пристально, с заметной неприязнью, как будто уловил нечто такое, что ставит меня в чем-то выше его, венценосного монарха. Считая ниже своего достоинства осматривать пол, он занял место слева у входа, обнаженный меч на готове. Я и Фрида поспешно бегали по всей церкви, пробовали поддевать плиты. Все как вмерзли. Пес в одном месте у стены остановился, начал скрести камень лапами. На гранитной глыбе сразу же появились глубокие царапины. За спиной охнуло. «Ну и собачка у вас, сэр Ричард. Сколько за нее хотите?» «Потом помечтаете», — огрызнулся я. «Давайте эту глыбу сдвинем». За этой глыбой пришлось сдвинуть еще две. Потом долго выбирали булыжники, крупный гравий. Пес суетился и тоже пытался грести лапами. Но его камешки сыпались обратно. Фрида вскрикнула. «Вот она!» Под грудой гравия выглянула отполированная плита, черная от древности и вытертая подошвами до блеска. Но Фрида уже упала на колени и пыталась подцепить край. Я вставил лезвие своего супер меча, покачал осторожно, плита приподнялась, мы ухватили за край и еще более подняли. Снизу пахнуло холодом и сыростью, Я создал светящийся шарик и запустил его вниз. Фрида испуганно вскрикнула. Я прижал палец к губам и глазами указал в сторону короля и сэра Смита. Лаз достаточно широк, чтобы пролез даже тучный человек или рыцарь в доспехах. Я сказал громко. «Молодец, Фрида! И свет сделала! Молодец! Ваше Величество, сэр Смит, почетный путь к победному отступлению подан!» спрыгнул первым. В церковь влетел дротик, а следом тяжелый метательный нож. И тут же блеснул меч Барбароссы. Раздался скрежет, лезвие разрубило влезающего в окно надвое. Король быстро выдернул меч, принял удар топора на и вторым ударом поверг еще одного на той стороне. «Ваше величество!» прокричал я. «Я вас возьму правой рукой в свой отряд на турнире!» Он что-то хрюкнул Лица в темноте не видно. Я встал рядом, наши мечи сразили еще троих. На миг наступило затишье. Я прокричал. «Быстро в подземелье!» «А тыщут сразу же!» — огрызнулся король. «Лучше бы в лес!» «Там шансов нет!» — возразил я. «Разве это лес? Прочешут, у них людей хватит. Если честно, почти все ваши люди уже служат герцогу и будут по его приказу искать вас, проклятого узурпатора». Узурпатора! Теперь все припомнят. Он нахмурился. Я видел, как проступили рифленые желваки. Сэр Смит время от времени показывал острие меча в окошко, бросая солнечные зайчики. «А что в подвале?» спросил король непонимающе. «Нас же возьмут, как крыс!» «Обещаю», — сказал я, — «не возьмут. Слово паладина». Он хмыкнул, вложил меч в ножны, Я не думал, что слово «паладина» в самом деле настолько весомо, однако король прыгнул в дыру, удержавшись только на руках. Исчез. Сэр Смит, повинуясь моему жесту, последовал за королем. Следом шмыгнула Фрида. Она все еще смотрела на меня расширенными глазами, полными изумления и восторга. Я не стал ждать, когда начнут приближаться осмелевшие. Снял лук и очень быстро выпустил в окно с десяток стрел. Не все нашли цели, но ужас от них был столь велик, что уцелевшие затаились в кустах и за камнями, не смели и дышать. В огромном подвальном помещении пес скулил, показывая дорогу. Я тщательно задвинул плиту, стараясь, чтобы не было и намека на свет. Король проворчал. «Все равно отыщут! Вы же отыскали!» Сэр Смит опасливо посматривал на светящийся шарик, на Фриду. Я быстро осмотрел подвал. Хорошо бы забраться еще глубже. Фрида все поняла. Быстро обследовала подвал, вскрикнула радостно. Нашла. Этот лаз был упрятан особенно тщательно. Как я понял, это последняя попытка спасти самое ценное. Глубокий ход, а там небольшая комната куда спрятавшиеся в церкви могли спустить детей, чтобы спаслись хотя бы они. С огромным трудом приподняли плиту, я рассмотрел грубо вырубленные ступеньки. Король заколебался, но Фрида заявила, что уже слышит, как выбили тараном церковные врата. Вот уже звенят подковы коней, на которых враги врывались прямо в церковь. Я опустился следом за королем, позвал пса. Он ликующе прыгнул сверху мне на грудь. Я едва удержался, прижавшись спиной к стене. «Ваше Величество, дверь закрывать вам!» «Сэр Ричард, я вам это припомню!» «Тогда подержите собачку!» «Нет уж, лучше попривратничаю, я не удержу этого верблюда с клыками!» «Так сколько за него хотите?» «На щенках заработать мечтаете?» Поинтересовался я, пока нащупывал подошву и ступеньку. «Хорошая идея — пополнить королевскую казну!» Появился комок света. Видно всего на пару шагов, но хотя бы понятно, куда ставим ноги. Ход довольно долго шел вниз, почти вертикально. Затем изогнулся по дуге. Я отпустил пса и велел далеко не отходить. Он тут же исчез впереди. Король шел сзади, сказал саркастически. — Думаете, нас не отыщут? С собаками, с колдунами. — Рыцари не думают, — ответил я гордо. «Как и женщины?» — спросил король. «Как и священники», — ответил я кротко. «Мы паладины знаем. Я сейчас обращусь к подземному ангелу. Подземный ангел, явись ты, нужен. Ах да, во имя Господа». Все застыли, глядя на меня выпученными глазами. Фрида мелко дрожала и пряталась за мою спину. Я щелкнул пальцами... В двух шагах из пола поднялся бешено вращающийся черный смерч. Пес отступил к стене и глухо заворчал. Сэр Смит охнул и начал быстро-быстро креститься. С королевских уст сорвалось что-то малопохожее на молитву, а Фрида вспикнула и ухватилась за мою руку. Смерч для всех выглядит абсолютно бесшумным, только у меня в черепе ясно и отчетливо прозвучал ровный голос — «Слушаю и повинуюсь». «Отлично», — сказал я вслух. «Пожалуй, перенеси нас в подвалы гостиницы». Черный смерч слегка колыхнулся. Я услышал четкий голос. «Гостиницы? Что это?» Король охнул. Теперь и я услышал, как совсем недалеко сверху донесся сильный треск, словно бы по камню тащили другую глыбу камня. — Гостиница. — Ну, постоялый двор, — повторил я медленно. — Ах, да, для тебя не существует верхнего мира. — Ваше Величество, не припомните координаты? — Ах, извините, короли не утруждают себя даже грамотностью. — Бог мой, как же тогда? — Бобик, где наша комната? — На постоялом дворе. — Ищи, ищи. Пес посмотрел с недоумением. Подбежал к стене и поскреб лапой. Оглянулся на меня. «Снова поскреб!» «Молодец!» — сказал я громко, стараясь, чтобы звучало убедительно. «Подземный ангел, внеси нас троих в гостиницу, ориентируйся на рецепторы и чувство направления пса. Там просторные винные подвалы. Постарайся доставить нас туда». Все это говорил больше для Барбаросса и Сэра Смита, для специализированного робота из силового поля. Вряд ли существует такое понятие, как «винные подвалы». Да и вообще, сейчас главное убраться хоть куда-нибудь. Там наверху уже отвратительно скрежещет железом по плитам. Догадались, сволочи! Пробуют поднимать то одну, то другую. А что там искать? Видно же, какая только что сдвинулась с места. Фрида испуганно прижалась ко мне. Хоть я и сеньор, но все-таки самец, у которого женщина инстинктивно ищет защиты. Барбароса и сэр Смит с огромным трудом заставили себя вложить мечи в ножны. Вокруг нас взвихрилось, возникли полупрозрачные стенки. Я видел по вытаращенным безумно глазам Барбароса и Смита, как им страшно и жутко. Затем все провалилось. Мы зависли в жуткой космической черноте. Исчезло время и пространство. В голове ни одной мысли. Затем толчок. Мои подошвы ощутили твердь. Пленка исчезла. Я зажег огонек, и все мы увидели грубую каменную кладку. — Хорошо, — произнес я сдавленно, — возвращайся к дежурству, благодарю за службу. Черный смерч беззвучно исчез, я заставил себя сдвинуться с места, обошел подвал, нигде никаких винных бочек. Помещение совсем тесное, а голова задевает низкий свод. Пес начал скулить нетерпеливо, нюхал и пробовал царапать стену. Я воспрянул духом, король и сэр Смит стоят, как истуканы, все еще оцепенев. Только Фрида ходит за мной неотвязно, как щенок за мамой, глаза как блюдца, смотрит со страхом и надеждой. Ну, произнес я, стараясь, чтобы мой дрожащий голос звучал обыденно. Ваше Величество, вы у нас здоровый лось, без вас просто никак. «И вы, сэр Смит, не стойте, раз уж его величество вон уже совсем собрался засучить рукава».